Июль 2015 года. Мне 15. И чем же займетесь с бабулей? Ах да, будете пересаживать цветы, гулять в парке, дышать свежим воздухом, смотреть кино по вечерам, а перед сном ты, конечно же, будешь читать ей книжки. Все верно? Оторвав взгляд от дороги, спросил мой братец. Макс. Обычная программа на летние каникулы. Ничего особенного. Пожав плечами, ответила я. Макс тяжело вздохнул и запустил пальцы в черные нестриженные волосы. Нет мира. Обычная программа на летние каникулы для девочки, которой на днях исполнилось 15. это тусовки, на дачах друзей, дикие танцы на барных стойках, джинрикой, синие волосы, проколотые брови и... И все это не про меня, перебила я сердито. Пора бы уже признать, что у тебя самая отсталая в жизни сестра. И я в твои годы брал от жизни все. И даже в долг просил, потому что мало было. И сводил с ума родителей. Сколько раз ты ломал кости в детстве? Лучше спроси, скольким я их сломал?» И басистый смех брата раздался на всю машину. В детстве Макс был любителем подраться. Родителям приходилось навещать директора школы почти каждую неделю и получать выговор за его поведение и успеваемость. Он едва с двойки на тройку перебивался. — Лучше скажи, когда ты уезжаешь на соревнования? В понедельник вечером. — Готов? — Как всегда, нет. Но при этом снова привезешь золото. — улыбнулась я. Макс всегда скромничал, когда речь заходила о его спортивной карьере. На самом деле он практически жил в боксерских перчатках. А когда приближались соревнования, так и вообще готов был ночевать в зале. Он занимался боксом уже пять лет. Без труда отправлял соперников в нокаут, занимал первые места на международных чемпионатах. Но при этом настолько не любил хвастаться, что все его грамоты, медали и кубки лежали в отдельной коробке, а не стояли на полках. Папа ему давно говорил, что нужно сделать отдельный уголок, и все в доме будут с гордостью показывать его гостям. Но мой брат, мой одинокий воин, не нуждался ни в похвале, ни в славе. «Мне кажется, или над этим городом всегда светит солнце?» – спросил Макс, проехав стелу с надписью «Вологды». «Вроде бы от Ярика всего три часа езды, но такое ощущение, что наши города находятся в разных странах». Он посмотрел на табло на приборной панели – которая показывала 31 градус за бортом. «Просто в этом городе живет наша солнечная бабуля», улыбнулась я, доставая печенье из упаковки. «Поэтому здесь так светло и тепло всегда-всегда». Я обожала этот город. Несмотря на то, что родилась, росла и училась в школе в Ярославле, к Вологде относилась с огромным теплом. «Да, здесь жила моя бабуля, к которой я приезжала на все лето». В этом году я ехала к ней в начале июля, так как наша классная руководительница, Инна Евгеньевна, попросила меня поработать один месяц вожатой в школьном лагере. Здесь две мои подруги, Катька Зеленская и Юлька Краснова. Мы с Максом познакомились с ними давно, нам было по 9, Максу 14. Тогда он тоже оставался у бабушки на всё лето, а девчонки жили в бабушкином доме, Катька в пятом подъезде, а Юлька в нашем, третьем. Мы всегда вместе играли. в Казаки-разбойники, прятки, крепость. Было весело. А вскоре мой брат окончательно повзрослел и посчитал, что совсем не цивильно проводить каникулы у бабушки. Шататься по дворам Ярославля ему было куда прикольнее. Потом он увлекся боксом всерьез. И как бы странно это ни прозвучало, взялся за ум и в итоге окончил школу без единой тройки. Их тренер по боксу в конце каждой недели проверял дневники ребят. Если они успевали нахватать троек, то их отстраняли от тренировок до тех пор, пока тройки не будут исправлены. Таким образом, очень многие отсеялись. А вот кто по-настоящему отдавал себя спорту, тот шел на все, чтобы его не отстранили. «Таким был мой брат». «Целеустремленные получают все». Теперь он кандидат в мастера спорта по боксу и студент третьего курса Ярославского государственного университета. Я закрыла глаза, наслаждаясь любимым вкусом ментолового печенья. «Эх, я бы тоже остался на пару дней», — вздохнул Макс. «Может, останешься хотя бы до утра? Зачем тебе ехать именно сегодня? Выспишься, отдохнешь». Не успел брат открыть рот, как я уже поняла по его лицу, что он скажет, и проворчала, передразнивая. Некогда спать, есть, отдыхать, утром я должен быть в зале, усиленные тренировки, тренировки, тренировки. Ага, устало улыбнулся брат. Бабушка опять расстроится. Видит нас раз в год, а ты не можешь хотя бы на одну ночь задержаться, побыть с ней. Триста шестьдесят дней в году, Макс. Подари ты хоть один из этих дней родной бабушке. В следующий раз обязательно, обещаю. И опять его виноватый взгляд. Ну правда, на носу важный бой. Мне и сейчас нужно быть в зале, понимаешь? Ладно, все. Тренеры так ругаются, что кошка сдохла, хвост облез, кто слово промолвит, тот ее и съест. Протараторила я и заткнула уши. Просто мне стало обидно за бабулю, которой он уделял так мало внимания. «А мы вот как сделаем», – взбодрился он. «Давай, как только закончатся соревнования, я сразу приеду. Честное слово, на две недели». «Обещаешь?» – хитро прищурилась я. «Клянусь, заметано». Мы выехали из Ярославля около трех часов дня, но совсем не учли, что в пятницу вечером многие поедут за город и благополучно застряли в пробке на шоссе неподалеку от бабушкиного дома, который находился на окраине города. Кирпичная пятиэтажка, окруженная такими же кирпичными пятиэтажками. Райончик спальный, тихий, темный. Одна школа, один садик, пара магазинов с торцов домов и один большой супермаркет. Я наслаждалась тем, как у меня во рту таяла очередная ментоловая печенюшка и, улыбаясь, смотрела в окно. Уже виднелся бабушкин дом. Виднелось и поле, бескрайнее, усыпанное ромашками и клевером. Далеко в поле стояли коттеджи и дачные домики. Там среди этих домиков был и бабушкин дачный домик. Очень удобно. Вышел из дома, перешел дорогу, прошел полкилометра по тропинке, и ты на даче. Много лет назад, когда бабушка и дедушка получили квартиру в этом районе, Дедушка сразу заприметил участок в этом поле. Выкупил. Своими руками построил двухэтажный дом, баню, беседку. Бабуля развела в саду розарий. За много лет он так разросся, что люди головы сворачивали, когда проходили мимо участка. Бабушка нарочно не меняла забор. Пусть старый, хлипкий, зато низкий. А если высокий поставим? «Кто ж тогда мой Розарий увидит?» — говорила она. Раньше дедушка держал две козы из десяток кур. У нас всегда было свое молоко и яйца. А когда он умер, бабушка всю живность продала. Одной с ними ей было не справиться. Мы с бабулей всё лето проводили на даче. И в солнце, и в дождь. С утра садились на велики и ехали. Я обожала заниматься ландшафтным дизайном обкладывала камнями клумбы, пересаживала цветочки туда-сюда. В том году дядя Лёша, наш сосед по даче, принёс нам несколько вёдер мелких разноцветных камней, и я полмесяца с ними возилась, выкладывала дорожку от дома до бани, но перед этим её хорошенько выровняла. Получилось красиво. Нам с бабушкой понравилось. В этом году я хотела покрасить забор, в ярко-желтый цвет, и новую беседку, которую в прошлом году сделал все тот же добрый сосед дядя Леша. В открытые окна повеяло запахом шашлыков и топящейся баньки. м, -м, -м я обожала этот запах! У меня сейчас желудок приклеится к позвоночнику», простонал Макс, тоже почувствовав этот головокружительный аромат. Машина завернула в бабушкин двор. На этот раз мест для парковки было хоть отбавляй. Все уехали за город. Стоянка наша. Обычно чужих здесь не любили. Макс, бывало, припаркует свой форт Мандеу на свободное место, а ему из окна кричат «Эй, это Михалыча из 82-го места, Оно ну освобождай!» А потом еще ворчат, что мы, наглецы ярославские, чувствуем себя как дома. И это несмотря на то что в этом дворе знали, что мы внуки Лидии Аркадьевны из третьего подъезда, которая, между прочим, полрайона одевала. Бабушка всю жизнь проработала на швейной фабрике и вдобавок к пенсии неплохо зарабатывала пошивом одежды на дому. Пока Макс доставал из багажника сумки, которые нагрузила мама для бабули, я, прихватив парочку пакетов, пошла к подъезду. Открыла дверь, подождала Макса и мы поплелись на четвертый этаж. Макс ругался. «И чего же эта мама ей там нагрузила? Камней или кирпичей?» «Соковыжималку!» послышалось с четвертого этажа. Бабуля, шаркая тапочками и улыбаясь во всю вставную челюсть, спускалась навстречу. «Подымайтесь, подымайтесь! В этом году мы с Мирочкой будем соки крутить. яблоко то вон нынче сколько цветет!» Ее глаза блестели от слез, Голос задрожал. «Приехали мои родненькие!» — схлипнула Ба. Я поставила сумки на бетонный пол и обняла бабулю крепко-крепко. «Девочка моя совсем не изменилась! Совсем!» Она потрепала мои волосы. «Разве что выросла немного! И грудь! Ох!» «Ба!» — засмущалась я. «Сложно измениться, когда волосы всегда на уровне подбородка, правда, Ба?» «Опять начинаешь», – рассердилась я. Но на этот раз уже не спрашивала, чем Максу не угодило мое коре. Я знала ответ. Ему нравились девушки с волосами до пояса. И он автоматически отсеивал девчонок с волосами выше плеч. Он не считал их женственными и красивыми. А я обрезала косу в третьем классе, после того, как посмотрела фильм «Леон» с тех пор своему стилю не изменяла. Перед тем, как обнять Макса, бабушка обошла его кругом. «Ай да красавец!» – протянула она. «Там в Ярославле зрячие девчата остались? Или все ослепли от этого парня?» Она хрипло рассмеялась и прижала Макса к груди. «Да ладно я! Видел я фотки новые беседки! Дядя Леша времени даром не теряет!» – подмигнул Макс и первым пошел наверх. «Он просто мой добрый приятель», – серьезно ответила бабуля. «Угу», – Макс сделал вид, что поверил. «В прошлом году появились новые садовые качели, в этом году беседка. Но он же плотник», – воскликнула баба. «И приходит плотничать к одинокой вдове?» – смеялся Макс и я с ним заодно. Пару лет назад дядя Лёша купил недостроенный домик неподалеку от бабушкиного участка. Сначала он заходил к ней по вескими причинами – например, не подскажете, какой телефон у председателя кооператива? А в лесу грибов много? А как электрика найти? Бабуля знала всех и с удовольствием отвечала максимально подробно. Потом дядя Леша на чай ее пригласил со всякими травками-муравками, что у них на огороде росли. А потом слово за слово, она ему закруток с вареньем и лечи. он ей качели, беседку. В общем, я рада, что она после трехлетнего траура, после смерти деда, начала расцветать. До знакомства с дядей Лешей Ба могла ходить с отросшими волосами, торчащими в разные стороны. До середины уха была седина, а дальше цвет разбавленной марганцовки. Особенно не парилась она и по поводу гардероба, тем более на даче. А теперь у нее аккуратно подстриженные пепельно-фиолетовые волосы, но это, видимо, тренд среди бабушек, аккуратные бровки, Да и губы не забывает накрасить, даже когда на огород выходит, чтобы сорвать спелые помидоры.